5 Василий Львович приехал с тысячью парижских вещичек в сапогах а суворов, с платочками, надушенными какими-то воздушными духами, с острым коком, напомаженный и совершенно рассеянный. Он стал еще более косить, не узнавал старых приятелей и много смеялся. Все им интересовались, говорили даже, что Цирцея собиралась вернуться к своему супругу. Слух, впрочем оказался ложным церцея выходила замуж, но это его нисколько не обескуражило он привез аннушке высокий гипюровый чепец последнего покроя чтобы она хоть отчасти напоминала парижскую субредку а мадам рекамье отзывался он небрежно, но лицом не хороша хвалил ее дворец стекло стекло и стекло везде стекло бонапарт чрезвычайно его занимал Он должен был подробно описать его наружность. Никто не хотел верить, что Бонапарт так мал ростом. Василий Львович приседал и подносил ладонь ко лбу, козырьком, чтобы показать рост консула. Потом с законным самодовольством он давал нюхать женщинам свою голову. Подобно Бонапарту, он учился в Париже у Тальма декламации, И в благородной античной простоте, полуобернувшись, декламировал всем, кто желал его выслушать, Росина. Косое брюхо несколько мешало ему. Он был высокого мнения о парижском балете, значительно отзывался о парижской опере. «Цивильский цирюльник бесподобен». Много говорил о соперничестве мадемуазель Жорж и мадемуазель Дюшенуа. — У Жорж — жестикуляция, руки, — говорил он и протягивал обе руки. — Но у Дюшенуа — ноги, — говорил он и вздергивал панталоны. — Боже, что за ноги! Когда вблизи не было дам, дети в счет не шли, их никто не замечал, не все слушали. Он, захлебываясь, рассказывал о кофейных домах и их обитательницах. Потом он переводил дух и обмахивался платочком. Платочек отдавал еще парижскими запахами. По утрам он прохаживался по Тверскому бульвару в особом костюме, утреннем. Походка его изменилась, он вздергивал панталоны. Женщины на него оглядывались. Не любя ранее охотного ряда, он стал его неизменным посетителем. Он рассказывал там о лавочке славного Шевета в поле рояле. У Шевета были холодный постет... Утиная печенка из тулузы и жирные сочные устрицы. Знатоки шевелили губами, и Василий Львович прослыл гастрономом. Он сам изобретал теперь на своей кухне блюда, которые должны были заменить парижские, и приглашал любителей отведать. Некоторые блюда любители хвалили, но на вторичные приглашения не являлись. Повара своего власа он звал отныне Блэсс. На деле же он более всего любил гречневую кашу. Карамзин, вообще начавший забывать Пушкиных, отнесся к нему благосклонно. Василий Львович снова вошел в список модных. Карамзин Дмитриев Пушкин. Он был героем дня. Когда Карамзин возмутился в разговоре гибельным честолюбием Бонапарта, который желает войны ничего более, Василий Львович глубоко вздохнул. «Бонапарт опасен, весьма опасен». И тут же рассказал, что самые вкусные пряники зовутся в Париже монашками. Старый генерал на балу захотел было узнать подробности о войне, которую вел Бонапарт, и ругнул его канальей. Но тут Василий Львович наморщил лоб и рассердился. «Мой бог, но о войне никто не говорит. Париж есть Париж». Такой он вольность набрался. Он даже заказал себе кушетку, такую, как у Рекамье. Она, полулежа на такой кушетке, принимала гостей и посетителей. На кушетке он и лежал теперь после обеда. Алексей Михайлович Пушкин утверждал, что Василия Львовича изгнали из Парижа за развратное поведение и что он вывез оттуда машинку для приготовления стихов состоящую из большого количества отдельных строк. Взяться за ручку, повернуть, и мадригал готов. Князь Шаликов, будучи музыкантом, записывал с голоса Василия Львовича последние парижские романсы.